Когда мы пришли, дедушка уже был готов к поездке. Свежевыбритый, в тёмном костюме с галстуком и в плаще. Он был похож на отправляющегося на праздник ребёнка, которого заставили надеть ненавистную ему одежду. К кровати были приставлены к стели. Вот он, забирайте, сказала медсестра, войдя вслед за нами в палату. Дедушка просиял, увидев меня в дверях. Но сразу нахмурился. «Рад видеть тебя, малыш Готфрид!» — гаркнул он. «Но кто этот лыбящийся идиот в фуражке?» И кивнул в сторону Адама. Я испугался. Теперь медсестра догадается, что дело нечисто, и позвонит папе. Пациентов из больницы, насколько мне известно, не отпускают просто так, с кем попало. «Ты что, не узнаешь его?» — выпалил я. «Это же Адам!» Мой двоюродный брат. Он тебя отвезёт, потому что папа приехать не смог. "Здравствуй, дедушка", поздоровался Адам и приложил два пальца к фурашке. "Откуда мне тебя знать?" проворчал дедушка. "Если ты поганец, ни разу не приезжал меня навестить". "А знаешь почему?" парировал Адам. "Всё из-за того, что ты вечно злишься и ругаешься. Моей маме это не нравится". Она бы очень хотела тебя навестить, но прежде ты должен исправиться и научиться вести себя по-человечески. Так она говорит. Я испугался. Ну, сейчас дедушка вспылит. Но он только рассмеялся. «Браво, Адам! Ты не то, что прочие родственнички. Ты, вроде нас, с малышом Готфридом, не робкого десятка. Сестра, подгребай сюда с таблетками. Нам уже пора в путь». Мой сын зубной врач. Поди меня заждался. Дедушке выдали таблетки в двух маленьких баночках. Белая для сердца, а красные успокоительные, чтобы он слишком не ругался, объяснила медсестра и подмигнула нам. Дедушка сунул таблетки в карман. Я схожу за инвалидным креслом, сказала медсестра. К чёрту кресло, рявкнул дедушка. сам справлюсь, ни одни не справитесь. И она отвезла дедушку к машине. А мы усадили его на переднее сиденье. На прощание медсестра погладила дедушку по щеке. Берегите себя и не перенапрягайте сердце. Я буду сидеть с иднем все выходные и только рот открывать, когда меня будут кормить, хмыкнул дедушка. По дороге мы особо не разговаривали. чувствовали себя тремя отменными вралями, которым удалось освободить дедушку, и только посмеивались, радуясь, как ловко у нас получилось всех провести. Тучи, с утра застилавшие небо, вдруг рассеялись, словно боги устроили это специально, чтобы дедушка порадовался синему небу и солнцу. Дедушка опустил боковое стекло и вдохнул свежий воздух. Ах, прошептал он и закрыл глаза. А потом ещё раз сказал: "Ах, если заходите пописать, дайте знать", предупредил Адам. "Спаси ибо как-нибудь дотерплю до катера", ответил дедушка. Они заговорили о моторах. Я в этом ничего не смыслю, так что помалкивал. Дедушка полжизни проработал начальником мастерской на большом заводе, так что отлично разбирался в цилиндрах, шатунах, и в всём таком прочем. Он наклонился вперёд и прислушался к мотор. Кажется, винт ослаб в топливном насосе, заметил он. Проверю, когда вернусь, пообещал Адам. Когда мы подъехали к пристани, Адам вышел и переключил семафор, чтобы корабль сделал тут остановку. Кроме нас никого не было. Мы подождали в машине, пока не заметили приближающийся белый пароходик. — Вот она, старая посудина, — сказал дедушка, утирая глаза. Он высморкался. Это прозвучало, как звук фанфар. Мы помогли ему выбраться из машины. Достали мою сумку, костыли, коробку с фрикадельками, пакет с тем, что Адам накупил в магазине, и еще один с сюрпризом от него. — Булочки с корицей, пирожки и батон. Я испек их ночью, — сказал он. Когда пускаешься в бега, следует запастись провизией. Я приеду за вами завтра к 12 часам. Из тебя получается чертовски славный внук. Так и передай моему сыну, заявил дедушка, когда мы загрузили его на палубу, и Адам собрался возвращаться на берег. "Дочери", поправил его Адам. "Я ведь сын вашей дочери, ради бога, не перепутайте".